Глава седьмая. «Видение». Что прежде сбылось, что будет вперед, о чем ты замыслил и что тебя ждет, все знаю. Подолинский. Девица Рабы слушала Конрада и Сторно с видимым участием. Неоднократно в продолжении рассказа слезы навертывались на глазах ее.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 или потому что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к алексеевичу шутите сколько угодно братец вульф а я в своем пристрастии тверда возразила катерина рабы уважаю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 «Скорее она поедет в Стокгольм!» «Неисповедимый пути Господни», — произнес слепец. Кто знает, какой путь написан ей в книге «Судя»? Ей, Катерине Раббе, написано быть за шведским офицером.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 Невольно присоединила к ним голос свой девица-рабы, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыкантов. Надобно заметить, что в Мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан. Вульф поникнул головой. Сам Фриц забылся на время и, казалось, молился